Глава 14 Вивена Похоже, Вивена еще не осознала перемен и вела себя в чужом дворце, как хозяйка. Эти, с порога начала орать верховная. Почему ты до сих пор не приняла предложение Юстона? Совет королей уже на днях. Надо представлять твоего мужа консорта, а у тебя нет даже ведьмовского обряда, не говоря уж о людском. О чем ты думаешь? И тебе здравствуй, вивена Спокойно, но холодно отозвалась Хэти. Ты вовремя посетила нас верховная. У меня есть для тебя важные новости. Вивена резко замерла, перестав махать руками, и уставилась на Хэти, предчувствуя недоброе для себя. Что такое? Во-первых, я уже замужем. Можешь познакомиться. Мой муж, лорд Рейдрих Финлер, кивнула Хэти в сторону Рэя. Обряд проведен по ведьмовским законам, и любой амулет докажет его истинность. «Муж? Когда успели?» Вивена вперила глаза в Рэя и задохнулась от возмущения. Теперь все ее планы заполучить послушную королеву путем брака с принцем Юстоном провалились. «Во-вторых», — невозмутимо продолжила Хэти. — «завтра в нашем дворце состоится церемония коронации». Мы немного торопимся, потому что и так задержались с этой процедурой из-за непредвиденных обстоятельств». Непредвиденными обстоятельствами Хэти дипломатично обозвала те серьезные приключения, что выпали на их с Рейндолю Долю. «Ну и в-третьих, Вивена. Кем бы ни была в Ковине Рафина, на моих землях она преступница. Она должна немедленно покинуть территорию куторы, иначе я арестую ее за покушение на мою жизнь и жизнь моего мужа». Лорда Финлера. Еще чего? возмутилась верховная. Пока я глава ковина, все, кто приходит со мной, неприкосновенны. Рафина покушалась на жизнь королевы и лорда и этим нарушила закон не только людской, но и ведьмовской. Она преступница. В ковине твои слова закон, Вивена, но в моем королевстве закон мои слова. Мне не нужно твоего разрешения, чтобы совершить правосудие. Хэти указала пальцем на Рафину, и у той на лбу вспыхнула красная точка. Артефакт показал степень вины Рафины — убийца. Вивена скрипнула зубами. Спорить сейчас она не могла. Все происходило на глазах большого количества людей, в присутствии придворной ведьмы Бахар и придворного мага Стивена. Ей пришлось молча наблюдать, как Хэти небрежным жестом сформировала за спиной Рахины мощный портал и вышвырнула ту из дворца. Верховная смогла лишь отследить след этого портала, который предсказуемо вел в Ковен-ведьм. — Смотри, Вивена! — холодно предупредила Хэти. — Как бы тебе не пришлось распустить Ковен с такими-то подчиненными, Не смею задерживать тебя, Верховная, и напоминаю! что приглашение на коронацию лично для тебя остается в силе. «Урги болотные!» — зло выругалась Вивена и выметнулась из дворца коротким порталом. Этот Демарш заставил Хэти задуматься, достаточно ли безопасность ее дворца, если посторонняя ведьма может строить из него портал. Она собиралась поговорить об этом с Ромом. Вивена В единственной гостинице Илии Вивена со злостью металась по комнате, не понимая, как исправить положение. Она злилась на дочь за глупость и слабость сил, на Юстона за то, что тот не смог окрутить Хэти, на себя, что проворонило момент, когда Хэти вышла из-под ее власти. Но больше всего она злилась на Хэти. Надо же! Возомнила себя настоящей королевой, равной древним аристократам. Не бывать такому! Ей всего лишь повезло привязать последний источник. Случайно. Но все можно изменить. Надо только подождать. Для этого нужны союзники в Совете Королей. Против большинства Хэйти не потянет. Останется в изоляции и сразу поймет, с кем надо дружить и сотрудничать. А не поймет? Что ж, даже сильные ведьмы бывают внезапно смертны. Вивена немного успокоилась и села к столу. Уходить сейчас из королевства не было смысла. Завтра коронация. Надо убедиться, что королевские атрибуты действительно приняли Хейти и она стала законной королевой Куторы. Однако предупредить о своих планах некоторых членов Совета необходимо сейчас, заранее. Верховная достала зеркало-артефакт, который позволял видеть собеседника. Такие зеркала появились в их мире недавно, благодаря этой землянке, Катарине де Грейв. Гевена с досадой прицокнула, вспомнив герцогиню. Какие бы давние отношения не связывали ее с родом де Грейв, но Катарину она недолюбливала изначально. Да, верховная выполнила клятву, которую давала еще деду Катарины, но на этом все. Свой долг считала выполненным, а любить земную внучку строптивого герцога она не обязывалась. Однако при всей нелюбви к молодой герцогине Вивена понимала, что Катарина обладает немалым весом в «Совете королей», в том числе и потому, что принесла много технических идей и новинок в магический мир Земли. И все же Вивене очень хотелось показать свою роль, свою значимость, которую она в последнее время начала терять. А значит, на «Совете королей» надо как следует прищемить хвост Хейти, чтобы не воображала слишком много. «В общем, пора поговорить с королем Латианы». И она набрала на зеркале контакт отца Юстона. Коронация «Хэти, зал готов. Артефакты власти на месте. Защита активирована», — доложила Бахар. Власкис расставил и проверил посты. «Гости в зале. Все готово к коронации, Ваше Величество». Молодая ведьма улыбнулась подруге. Спасибо, Бахи, что бы я без тебя делала. Где Рэй? Ждет тебя у тронного зала. Вы должны войти вместе. Я помню. Ром объяснял. Какой бы сильной и самостоятельной не считала себя Хэти, но сегодня она волновалась. Все же не каждый день принимаешь королевский сан и даешь клятву подданным. И вообще, может, эти королевские атрибуты ее не примут? Волнуясь, Хэти быстрым шагом дошла до Рэя, и тот сразу обнял ее за талию. — Не бойся, птичка, я с тобой. — Я не боюсь, просто не хотелось бы обмануть ожидания Рома, людей. Вдруг эти артефакты меня не примут, ведь во мне нет ни капли древней аристократической крови. — Примут, — убежденно заявил Рэй. — Тебя принял источник, значит, примут и атрибуты власти. Смелее, любимая, ты уже королева. Открылись двери тронного зала, перед ними легла ковровая дорожка, ведущая к трону. Хотя она показалась длинной и опасной. Она бросила взгляд вперед и увидела на другом конце ожидающего ее жреца, а также ведьму Бахар и мага Стивена, которые должны были зафиксировать волю артефактов и занести данные в книгу «Летопись королевства». Такая книга была в каждом государстве. В нее заносились все события страны и королевской семьи. Однако в Кутаре эта книга была еще пуста, была новой, и первая запись о коронации Хэти появится в ней только сегодня. Опираясь на руку мужа, Хэти вступила в зал. Она даже успела бегло осмотреть гостей и убедилась, что присутствуют почти все правители. Бахар докладывала ей, что рассылала приглашение всем правящим домам. Однако сразу было заметно отсутствие главы ковина Магов, Сайрона, короля Басби из Латианы, который оскорбился за отказ Хэти своему сыну Юстону. И не было принца Нориса. Тут Хэти даже не расстраивалась, потому что если бы Норрис появился, его пришлось бы арестовать, как и Рафину. Оба они были персонами Нонграта в Кутаре. Мысленно отметила присутствующих, но больше радовалась тем, кто пришел. А это были близкие друзья и соратники, люди, которые не раз доказали верность дружбе и долгу. Герцогиня Катарина де Грейв, ее муж, король Ланарко, князь Тэвиш и князь Аркинея, Леон, отец Бахар. Увидев добрые, но немного взволнованные лица друзей, Хэти почти успокоилась. Она справится, должна. «Приветствую тебя, ведьма Хетарина!» Раздался басовитый голос Верховного жреца. Источник выбрал тебя, и значит ты можешь стать королевой кутары. Но можешь и не стать. Если атрибуты власти посчитают тебя недостойной, то не примут тебя. Знаешь, что бывает с теми, кто пытается завладеть королевскими регалиями не по праву. Знаю, выдохнула Хэти, сглатывая тугой комок в горле. Когда приступим? Жрец сделал шаг в сторону, открывая вид на ажурный столик из кости, на котором лежали королевские атрибуты. Прямо за столиком находился трон. «Итак, ведьма, тебе предстоит надеть корону, взять в руки державу, скипетр и сесть на трон. Если в результате этих действий ты останешься жива, значит, ты королева». И только после этого ты сможешь произнести клятву принятия сана, долга королевству и народу». «Я поняла, я помню», — с трудом шевеля сухим языком ответила Хэти. Рэя пустил ее руку. Дальше пройти ему было нельзя. Но Хэти уже справлялась сама. Она подошла к столу и взяла в руки корону. Большой зал с огромным количеством людей в этот момент замер. Оно, ну, как эту ведьму, сейчас сожжет древний артефакт!» Честно говоря, кроме друзей мало кто верил, что простая, пусть даже сильная ведьма достойна стать королевой. А Хэти насчет короны совсем не сомневалась. Эту корону только в виде малого венца она надевала уже не раз для разговоров с Ромом и просто для обучения ментальной магии. Просто сейчас корона приняла парадный вид. Так что ничего страшного, и она решительно надела признак власти на голову. «Ах!» — раздался чей-то испуганный громкий возглас. Но ничего не случилось. Корона ослепительно сияла на голове Хэти, опровергая все домыслы недругов. «Теперь держава и Скипетр, удовлетворенно кивнул жрец. Кажется, он уже принял сторону Хэти. Тут Хэти немного струхнула. Раньше ей не приходилось брать в руки эти предметы. Но медлить нельзя. Решительно она взяла скипетр в правую руку, а державу — в левую, и повернулась с ними лицом к залу. Зал молчал. Но постепенно в нем стали зарождаться шепотки и тихие разговоры. Короли, лорды и леди делились впечатлениями. Среди них появилась новая королева, и этот факт все вынуждены были признать. Теперь трон, указал жрец. Уже не опасаясь подвоха, Хэти села на тронное место. Казалось, что драгоценные камни трона даже замигали, приветствуя новую хозяйку. Повелеваю! Хэти пристукнула с кипетром. Сегодня начать новую историю кутары. Я, королева Хитарина, повелеваю установить в этот день праздник. Всем есть, пить и веселиться за счет королевской казны. Моего мужа, капитан-лейтенанта Рейдриха Финлера, назначить королем-консортом и главнокомандующим нашей королевской армии. Это приказ. Из вершины скипетра вылетела синяя магическая молния, подтверждая сказанное. Никто и не сопротивлялся. Если и были недовольны, они предпочли промолчать в этот момент. Даже Вивена.